Красный, свет. Красный свет. свет Дневник Андрея Лаврухина Санитара психиатрической клиники Первая запись Не стоит по-напрасному подглядывают за тварями из иного мира. Они этого не любят. Их отвращает и оскорбляет наше легкомысленное любопытство. И они мстительны. Об этом меня предупредил пациент психиатрической клиники, где я до сих пор работаю санитаром. Я забыл, как его звали, потому что обращался к нему по фамилии. Руженцев. Он рассказал мне про эффект дверного глазка. Нельзя смотреть в него почем зря, когда никто не стучится в дверь, иначе рискуешь увидеть жителей той стороны. Руженцев за свое любопытство поплатился глазом. Я слушал его рассказы, сдерживая улыбку. Хотя, что тут смешного? В клинике такого наслушаешься, что невольно вспомнишь строки Пушкина. «Не дай мне Бог сойти с ума, нет легче посох и с ума». Помню первый день на работе, я заступил на смену в свое отделение, и мне показалось, что проживающие, так у нас называют пациентов, это вполне нормальные люди, спокойные, добродушные, сидят в своих палатах, смотрят телевизор в холле, но стоит с ними заговорить, и начинаешь замечать странности. Один беззубый дед пихал себе за пазуху все, что найдет, Будь то потрёпанная книжка, шахматная фигура или огрызок карандаша. Дед ходил по отделению, гремел кучей безделушек, придерживая халат, чтобы они не посыпались. Еще был мужик, который утверждал, что в него стрелял киллер и попал ему в шею. «Я до сих пор с пулей хожу», — говорил мужик и указывал на свой кадык. «Видишь, пуля торчит». А в соседнем женском отделении... Жила одна старушка, которая считала, что за ней всюду следят и подслушивают. Говорила, что людей вокруг меняют на других, чтобы следить за ней. Кругом враги. Однажды ей показалось, что вместо ее соседки по палате посадили другую переодетую бабку. Так эта старушка с манией преследований ругалась, ругалась соседкой, а потом рухнула на кровать и померла от перенапряжения. Все это были люди, не отличавшие реальность от фантазий. Некоторые жили в выдуманных мирах, другие осознавали свое безумие. Руженцев был особенный. Он без стеснения заявлял «Я сумасшедший». Но он верил в иной мир и говорил, что именно жители иного мира свели его с ума и украли у него глаз. Только когда он сказал об этом, я заметил, что один глаз у него искусственный. меня не отличишь сразу. Здоровый глаз был светло-голубой, и протез точь-в-точь -точь такой же. Руженцев подмигнул мне искусственным глазом, улыбнулся и сказал, «Я бы его не носил, а ходил бы с повязкой, как пират, круто же. Но если не носить протез, то ресницы лезут вовнутрь. Неприятно это». Это был добрый 40-летний мужчина с чувством юмора. Он радовался тому, что оказался в психиатрической клинике, потому что здесь он был не одинок. И еда лучше, чем он готовил себе дома. У Руженцева был золотистый оптический прибор, который он часто подносил к здоровому глазу. Я думал, что это трубка, с помощью которой ювелирные мастера рассматривают пробу золота, чистоту и огранку камня на украшениях. Но когда я попросил Руженцева показать ее, понял, что это обычный дверной глазок. Я его выкрутил из своей двери и теперь всегда ношу с собой. Через него видны жители иного мира. У меня была привычка все время смотреть в глазок, и однажды я увидел страшного малинового карлика. Он взял с меня обещание больше не подглядывать, но я свое обещание нарушил, и карлик украл у меня глаз. «Зачем ему твой глаз?» – спросил я. Руженцев посмотрел на меня через глазок и ответил. «Он его отдал слепой девушке в маске кошки, которая по ночам убивает бездомных. Теперь я вижу потерянным глазом, как она их закалывает ножом в сердце или в горло. Ужасное зрелище! Поэтому я и сошел с ума. Психика не выдержала». Убийства бездомных не были выдумкой. В нашем городе находили трупы зарезанных бродяг. Особенно много их было на окраине города, в районе который назывался Трудпоселком. Я много слышал и читал о жертвах маньяка в местных СМИ. Позже один из санитаров мне сказал, что Руженцев проходил по этому делу как подозреваемый. Слишком много подробностей он знал об убийствах. Знал места, знал, какие раны наносили жертвам. Думали, что он и есть маньяк, но потом его оправдали, поняли, что он не мог быть убийцей. Но откуда сумасшедший Ружинцев столько знал? Этого никто не мог объяснить. Наверное, читал в новостях, а остальное додумывал. Фантазия у него была богатая. Я бы никогда не подумал, что этот мужчина мог кого-то обидеть. Слишком уж он был эмпатичный. Часто Руженцев сидел на своей койке у окна и смотрел в свой глазок, держа его двумя пальцами. Нравился он мне своим добродушием, поэтому я всегда шел с ним здороваться, когда заступал на сутки. — Ты смотришь в эту штуку, и что там видишь? — интересовался я. — Их вижу. Они всюду. Руженцев оглядывал палату через глазок с деловитым видом. «А ты не боишься, что они у тебя и второй глаз оттяпают?» Я спросил и прикусил язык. Уместно ли так шутить? Наверное, потерянный орган для него больная тема, но тот не обиделся. Он, наверное, для них неподходящий. Плохой он у меня. Я вблизи вижу, а вон календарь на стенке висит. Ничего прочитать не могу. Карлик хороший глаз забрал, а плохой мне оставил. Руженцев рассказывал это весело, будто шутил. Поэтому я посмеивался, хотя он, наверное, всерьез считал, что глаз у него украли шизофрения. «Дай и мне посмотреть», — попросил я. Роженцев стал серьезнее. «Если ты их увидишь, то твоя жизнь поменяется и уже не будет, как раньше. Надо оно тебе...» «Ну, если надо, тогда смотри». Руженцев протянул мне свою игрушку на открытой ладони. «Э, нет, не нужно мне такого счастья», — ответил я. «Правильно. Мне бы тоже их никогда не видеть». Но я за ними подглядывал, потому что не мог по-другому. Руженцев снова поднес прибор к здоровому глазу и посмотрел на меня. «Помню, как однажды ночью услышал, что он всхлипывает». Я подошел и спросил, что случилось. Руженцев ответил, «Еще одного бедолагу зарезало». И правда, в утренних новостях сообщили о заколотом на окраине города бродяге, уснувшем на скамейке. И откуда об этом знал пациент шизофрении? Ясновидящий? Руженцев был хорошим дядькой. Я работал в психиатрической клинике сутки через четверо, И он был единственным человеком в отделении, от которого я не получал никакого негатива. Мне всегда было приятно его видеть. Он называл меня другом, а я так и не рискнул назвать его этим словом. Стеснялся. Я был санитаром и поневоле смотрел на проживающих свысока. Позже я пожалел, что ни разу не сказал Руженцеву, что его присутствие добавляет мне настроение на работе. Пожалел, когда заступил на смену, а его в клинике уже не было». Медсестра дала мне два пластиковых пакета. «Убери кровать, Руженцева, пожалуйста», — сказала она. «Его выписали?» — спросил я. «Умер», — ответила медсестра без эмоций. А меня словно обухом по голове ударили. «Как умер?» «Ночью умер инфаркт. Ты в один пакет сложи постельное, а в другой личные вещи». Я пошел в его палату, увидел пустую койку... И до чего мне стало тоскливо. Бедный Руженцев. Даже не успел состариться, и вдруг нет его. Роственников у него не было, и я подумал, что его, наверное, похоронят в безымянной могиле с деревянным крестом и номером. Для меня это была потеря. Я сложил в один мешок наволочку, простынь, пододеяльник. В другой мешок стал выгребать его пожитки из тумбочки. Кружка, зубная щетка, бритва его золотистый оптический прибор, дверной глазок. «Включить глазок Руженцева в список проклятых артефактов». Повертел его в руках и приставил к глазу. То, что я увидел, сковало каждый нерв моего тела. На койке сидел Руженцев. Я видел его в искаженной перспективе. Он сидел и улыбался. У него не было протезы, и он подмигнул мне пустой глазницей. Я выронил глазок и уставился на пустую койку. Мне никогда в жизни ничего не мерещивалось, а тут в таких красках явился целый человек. Я надеялся, что сумасшествие не заразно, и это был единичный случай галлюцинации. Глазок укатился под койку. Я его нашел и бросил к остальным вещам. Оба мешка передал медсестре. Но у меня всё не шел из головы образ Руженцева, сидящего на кровати. в Призраков я не верил, поэтому беспокоился о своем психическом здоровье. Я живу в поселке, который недавно присоединили к городу, в частном доме. Своим дверным глазком я не пользовался никогда – потому что если кто вошел во двор, куда удобнее выглянуть в окно и посмотреть, кто там. Но теперь я вспоминал умершего пациента, и часть моих мыслей была о дверных глазках, поэтому, вернувшись после суток, я проверил свой. Оказалось, что глазок в моей двери давно пришел в негодность. Стекло стало мутным, и сквозь него было видно только пятно света. Я подумал, что надо бы его заменить, но... С другой стороны, зачем он нужен? Я бы не стал покупать новый специально, однако в ящике с мелочевкой нашелся какой-то глазок. Он был подозрительно похож на тот, который был у Руженцева. Но ведь это не мог быть он. Как бы эта вещь оказалась у меня дома. На выходных я занимался мелким ремонтом, заодно и глазок вкрутил в дверь. Он подошел как влитой, и сквозь него не было видно, Никаких призраков, я проверил. Но позже случилось худо. Мы жили в доме с матерью. Мама уже старушка. Я был у нее поздним ребенком. Незнакомые люди думали, что это моя бабушка. Я считал своим долгом заботиться о ней, но не смог ее уберечь. Был пасмурный день. Солнце и не показывалось из-за сплошных туч. Туч. А у нас в прихожей сквозь глазок пробивался косой красноватый луч, будто за дверью сиял закат. Таинственный красный свет. Информации о его источнике нет. Мама это заметила и спросила, откуда свет. Я не знал. Она подошла к двери, посмотрела в глазок и упала замертво. Свалилась на бок, сбив головой обувницу. Я бросился к ней, пытался привести в чувство, вызвал скорую помощь, но уже ничего нельзя было сделать. Бедная моя мама. В морге сказали, что причиной смерти стал сильнейший шок. У нее случился разрыв сердца, и сосуды в голове просто взорвались. Что же она такое увидела за дверью? Подумал я, все еще не веря в потусторонние силы. Моя мама была стара и слаба здоровьем, может, поэтому случилось то, что случилось, и дверь тут вовсе ни при чем. Не думать же, что это я убил её, вкрутив дурацкий дверной глазок, который взялся не пойми откуда. Но в следующий раз, когда из отверстия в двери в пол ударил красноватый луч, я не стал смотреть, что там. Он напоминал солнечные лучи, но за окнами давно была ночь. Тогда у меня отключилось критическое мышление, и в голове билась только одна мысль – не проверять, что там. Красный свет убивает. Может, и Ружинцев в свою последнюю ночь увидел в глазке то, что светилось, как закатное солнце? Когда красный свет пропал, я все-таки глянул в глазок из одного только любопытства. Я не рассчитывал ничего и никого там увидеть, но увидел – Перед моей дверью стоял сгорбленный, уродливый тип. Седые пряди свисали с головы грязными сосульками. Его челюсть была больше, чем нужно. Здоровенные гнилые зубы не помещались во рту и выпирали вперед. Сгорбленный оборванец кривил лицо, будто старался быть еще уродливее, чем есть. Горбун. Вольный пособник. Горбун. Оливия. «Что ты забыл в моем дворе?» – заорал я и велел ему убираться, пока сам не выпроводил его за шкирку. «Не прав был, коротышка!» – сказал уродливый тип, брызгая слюной в глазок. «Надо вам не глаза, но языки вырывать, чтобы вы про нас друг другу не болтали. Вот я тебе сейчас язык и вырву!» Уродец потянулся к глазку грязными ногтями. Я не испугался. Я был взбешен наглостью безобразного негодяя. Думал, сейчас он у меня вылетит за калитку со свистом, засучил рукава, распахнул дверь. А там нет никого. Секунду назад видел какого-то урода через глазок, а теперь пустота. Передо мной был мой участок. Гудел фонарь. С деревьев капало после дождя, где-то вдали выли собаки. Вот теперь мне стало страшно. Человеку было негде спрятаться, и убежать бы он не успел. Стало быть, он просто исчез. А из этого следует, что это был вовсе не человек. Я захлопнул дверь, защелкнул замок и схватился за сердце. «Так я и сам скоро загремлю в психушку. Все из-за этого глазка. Больше в него смотреть не буду и выкручу завтра же», — подумал я. И выкрутил. Поставил старый, который уже никуда не годился, а этот золотистый метнул в пруд неподалеку от дома. Но было поздно. Как говорил покойный Руженцев, если один раз посмотришь, жизнь поменяется и уже не будет, как раньше». Я пришел после суток, отсыпался до трех часов дня. Проснулся разбитый с больной головой и с зудом в горле. Пошел на кухню выпить стакан воды и увидел, что входная дверь приоткрыта. Я никогда не забываю запирать ее на замок. У меня многолетняя привычка – вошел, заперся на три оборота. Мама опять оставила дверь открытой. Нет! Какая мама? Ее уже похоронили. Уже и девять дней прошло. Тогда кто это сделал? Я дернул ручку, крутанул замок, но это не избавило меня от чувства тревоги. Мне казалось, что кто-то проник в мой дом. На кухне, в ванной, в комнатах никого не было, но мое предчувствие меня не подвело. Ближе к ночи, когда стемнело, в бывшей маминой комнате скрипнули половицы. Я пошел смотреть, что там такое. В комнате был коротышка. Это существо нельзя было назвать человеком. У него была темно-розовая кожа, желтые глаза, не рот, а пасть и россыпь мелких зубов, острых, как гвозди. Я и испугаться не успел, а он бросил что-то прямо мне в лицо и крикнул с усмешкой. «Тебе привет от твоего друга!» Я посмотрел под ноги. Чем он в меня кинул? Это был глазной протез с голубой радужкой. Этот уродец и после смерти не оставил Руженцева в покое, и в гробу его достал. Теперь мне стало ясно, что карлик и подбросил мне глазок Руженцева в коробку. Это был не похожий глазок, а тот самый. «Давай-ка и ты сюда, свой любопытный класс!» Коротышка подбирался ко мне, переваливаясь на коротких ножках. Я его до дочурке отдам. Я не мог решить, что мне делать. Бежать или драться? Бежать. Будет у нее один голубой, а другой твой карий. Смеялся карлик, стараясь меня догнать. В ванной скрипнула дверь, и на меня шагнула странная особа в куртке с кровавыми разводами, а ее лицо скрывала потрескавшаяся маска в виде кошачьей морды. В руке женщины был маленький складной ножик. Она метила в меня. «Это она! Убийца! Та, что закалывает ни в чем не повинных бродяг!» — догадался я. Она и коротышка пытались зажать меня с двух сторон. Карлик подступал сзади. Он будто прочитал мои мысли и ответил на них. «Дочка, покажи ему, как эти неповинные тебя расписали!» Тонкие женские пальцы потянулись к маске. Убийца скинула с себя кошачью морду. И я увидел лицо, которое когда-то было красивым. Юная девушка, лет 18, если не моложе. Все ее лицо было сполосовано глубокими, Не заживающими ранами В них застыла кровь У нее остался только один глаз Живой, такой знакомый Светло-голубой на мертвом лице А вместо другого глаза Зияющая черная рана Едва эти двое отвлеклись Я побежал к двери Успел открыть замок раньше, чем они меня догнали И побежал в ночь, в темноту Я вырвался за порог Почувствовал всплеск адреналина и мгновенный прилив сил. Я был готов бежать так быстро, как еще никогда не бегал. Но в мое лицо вцепились грязные ногти. Это был мерзкий горбун. «А я тебе еще язык вырву! Давай его сюда!» Горбун дергал меня за губы, старался залезть пальцами в рот. Я сосредоточил силу в одном кулаке и двинул ему в зубы. Он повалился на землю, а я пустился прочь. Я должен был увидеть забор и калитку, но их там не оказалось. Ничего вокруг не было. Я несся по колючкам и песку. Я оглянулся и не увидел позади своего дома, лишь степь простиралась. Я оступился и покатился во враг, цепляясь руками за сухие колючие растения. Впереди виднелся свет фонарей. Силуэты домов и старого завода. В мыслях прояснилось. Это окраинный район города. Труд поселок. Это здесь орудует маньяк, который убивает нищих, если они засыпают в подвалах и коллекторах. Но как меня могло сюда занести? За десяток километров от моего дома? Должно быть, наш и иной миры находятся в тесной связи. Они вплетены друг в друга. И у тех существ есть тайные дороги, короткие пути, кротовые норы... Они ходят по ним, как хотят, и могут оказаться где угодно. А я без телефона и без денег полночи добирался до своего дома с городской окраины. Коротышка и та, которую он называл дочкой, ушли. Но я больше не чувствовал себя в безопасности. Моя жизнь навсегда изменилась». Прикосновение к тайнам потустороннего мира — это не просто новые знания, а изменение самого восприятия. Человек начинает видеть то, что раньше оставалось скрытым. Его зрение расширилось, и от этого невозможно избавиться. Как говорится, «я был слеп, а теперь вижу».